Но прошлое я нахожу в тебе и всё готов простить своей судьбе. Уильям Шекспир. Сонет 30. Перевод Маршака. 16 декабря. Рори. Я стою возле холодильника, перепроверяя наличие всего того, что необходимо на завтра. Я почти уверен, что всё имеется. Хорошо более, чем уверен. И пусть по квартире не бродят настоящие индюшки, а Санта со своей Миссис Клаус не сидят на диване, попивая Глентвейн и мягко журя шкурливых эльфов, но в остальном обстановка вполне рождественская. И правда в том, что я получил удовольствие. Нет, пока один я не стану включать гирлянду и сидеть за жжённой ёлочкой. Но мне понравилось искать игрушки, которые, как мне кажется, приглянутся Бел и вызовут у неё лучезарную улыбку. Улыбка представляющаяся моему воображению отличается от той вежливой, которая обычно адресована окружающим, и мне в том числе. Это улыбка по-настоящему счастливая и радостная, которую я замечал на её лице считанные разы, в присутствии Луизы и Марши, или той ночью, когда она увидела мой искренний интерес к её шекспировскому проекту. С этой улыбкой она вся светится, излучая счастье и способность сделать тёплым самый морозный день. В этой улыбке есть преображающая сила. Она не только преображает её лицо и облик, но и тех, кому эта улыбка предназначается. Её тепло согревает ещё очень долго. От неё легко попасть в зависимость. Эта улыбка всё чаще появляется у неё на лице в моём присутствии, когда она расслабляется. На днях она блеснула ей, поймав мой взгляд, когда мы ели солёное тесто. И её улыбка сияла как маяк, когда мы мчались с холма на старых железных подносах. Они смаршеи вцепились друг в дружку, визжа от смеха, и Бэл время от времени оборачивалась на меня, проверяя, как мне катание. Мне понравилось. Правда, правда. В этом было что-то раскрепощающее: прилив адреналина, подавляющее опасение, дэм, как это глупо, может, не нужно, и порождающее чувство радости от того, как это здорово. Я уже очень давно не испытывал ничего подобного. Не позволял себе этого. У меня такое чувство, что Белл Уольт преподаёт уроки, которые мне жизненно необходимы. И рядом с ней я чувствую себя в безопасности. Само собой не физически, одно только катание с горки чего стоит, а эмоционально, что в данный момент для меня гораздо важнее. Безопасность связана с пониманием того, что она сознательно избегает романтических отношений и концентрируется на работе. Это исключает риск неоднозначных сообщений или неверно истолкованных символов. Ей вполне хватает дружеских отношений, и больше ничего не нужно. Я мог бы быть на то желание, которое у меня совершенно точно отсутствует: пустить в ход красные розы или обручальные кольца. Или даже трусы и боксеры, но результат был бы нулевой. Она однозначно послала бы меня к чёрту. Она никогда не узнает, как я признателен ей за это. Никакого давления и беспокойства о том, что она может подумать, а ей не нужно беспокоиться о том, что я на неё западу. И в её компании я чувствую себя расслабленным, чего со мной не бывало уже давно. Нужно как-то её отблагодарить. Я предполагаю, что к концу этой безумной недели её сияние отчасти померкнет. Если я могу чем-то порадовать Бэл, оказавшуюся на грани изнеможения, то я это сделаю. Теперь я знаю, что общение не всегда даётся ей легко. Она достаточно откровенно сказала о том, что образ контактной личности, который был у неё в университете, подпитывался стимуляторами, а не комфортным окружением. Её способность взаимодействовать или получать удовольствие, не испытывая чувства социальной тревожности, ограничена. Она переживает по всяким мелочам из-за того, что сказала или сделала. Невысказанным осталось то, что это происходит из-за плохого самоощущения, из-за того, что она считает себя недостаточно хорошей. Мне памятно это чувство. Я испытал его на первом курсе университета, когда оказался в компании отпрысков богатых родителей. таких как бел, которые, как я считал, всё в жизни получали на блюдечке, чьим матерям не приходилось за день делать уборку в четырёх домах, чтобы поставить на стол еду, которые не оставались с пустым желудком, когда подходил срок арендной платы, которые с одного взгляда понимали, что я нищий, что у меня не та одежда, и мой подержанный ноутбук куплен на eBay, а не в фирменном магазине Apple. Я быстро перерос это чувство. Мне не составило труда понять, что воспитанной мамой, а позже мамой идей вам. Я вырос счастливее, чем большинство этих детей, которые носили дизайнерскую одежду и каникулы проводили в Антибе. Меня любили, лелеяли и поддерживали. И как показал вчерашний день, это до сих пор так. Когда я думаю о Бэл и о том, как она меня тогда пугала, ужасала и в то же время привлекала, и когда я думаю о ней сейчас, И о том обеде в доме её родителей. Её подростковое поведение не вызывает удивления. Это хрестоматийный случай. Ребёнок, которого родители постоянно игнорируют или унижают, лишен уверенности в себе и обращается к веществам, чтобы маскировать чувство неполноценности. Я никогда не слышал от неё обвинений в адрес родителей. Она считает себя ответственной за свои поступки. Тем вечером в доме Луизы она не постеснялась признать, что сама косячила. тогда как могла бы переложить вину на них эта её черта вызывает у меня восхищение чем больше времени мы проводим вместе тем яснее становится что она сложнее чем может показаться наверное я и раньше догадывался об этом но до конца не осознавал когда я был моложе я классифицировал людей и раскладывал по ящикам так я лучше себя чувствовал ощущал контроль и даже некоторое превосходство Теперь я понимаю, что это было не только недоброжелательно, но и несправедливо и необъективно. Это оказывало и окружающим, и мне плохую услугу. Я ловлю себя на том, что стою и тупо смотрю в холодильник, переживая один за другим моменты откровений, но я не властен над своими мыслями. Нет. Неправда. Я способен их контролировать. В этом я дока специалист экстра-класса. Но я не хочу их контролировать. по крайней мере сейчас мне нравится думать о Бэл. С определённых пор мне нравится о ней думать, нравится проводить с ней время и отплачивать ей за доброту, которую она проявляет ко мне с той встречи в доме её родителей. Я достаю бутылку пива и остатки вчерашней еды, купленные на вынос, и закрываю холодильник. В Австралии я бы не пил посреди недели, но здесь засыпаю с трудом, Подробности последней ссоры с Джесс снова и снова приходят мне на ум. Говоря о том, что это не моя вина, мама всё слишком упрощает. Я всё время думаю, что мог бы поступить иначе: признать, что был раздражителем, поменять линию поведения и проявить выдержку. Мысли переполняют мой мозг. И я отчётливо слышу крутящийся на повторе трек "Клятый рождественский альбом". он как музыкальный фон для сцены, которая тогда разыгрывалась. Краем глаза я ловлю мерцающие ёлочные огоньки, а мы с Джессикой говорим, перебивая друг друга. Речь звучит всё без связи, эмоциональное накалённие. Я глубоко вздыхаю, ставлю еду и пиво на стол и лезу в ящик за открывашкой. Одним движением я срываю крышку, наливаю пиво в стакан и делаю большой глоток. Пожалуй, следует радоваться тому, что мои демоны оживают по ночам. А днём я функционирую в нормальном режиме. Я опасался, что они начнут меня донимать, как только я окажусь в Бристоле, особенно потому, что сейчас зима. Куда ни посмотри, везде приметы рождественского сезона. Кругом царит оживление. Что меня парализует страх, и я не смогу поддерживать маму и Дейва и вообще быть полезным. Что любая случайно встреченная блондинка в пальто из верблюжьей шерсти станет для меня триггером и всколыхнет воспоминания о той ночи, о том, как я тогда орал и даже бисновался. Единственный раз в жизни я настолько потерял над собой контроль. О том, как мы ехали в больницу. Лицо Дейва было застывшим и мрачным. Мама сидела рядом со мной на заднем сиденье, как будто я снова стал ребёнком и гладила меня по руке. А я смотрел прямо вперёд. страшесть того, что ждало впереди. Я и без слов всё знал. Я чувствовал. Ещё глоток пью. Но прилететь домой на Рождество оказалось не так страшно. Демоны, конечно, вернулись и стали бродить за мной по пятам, особенно первые 2 дня после прилёта, когда мама и Дейв старались вести себя как обычно, а я сбегал в бат, чтобы спрятаться в коконе и не слышать звуков того города. Но полмесяца позади, и я уже не каждую ночь лежу без сна, глядя в потолок и изводя себя воспоминаниями. Если честно, в те дни, когда я бываю с Бел, я добираюсь до постели и засыпаю почти сразу. Поэтому я ищу с ней встречи, понимаю, что это некрасиво. Она для меня как лекарство, способ выживания. И пусть её продиктованный благими намерениями план не привёт мне любовь к рождеству, Но польза от него определённая есть. Я оглядываю квартиру. Всё это было сделано для того, чтобы завтра вечером вызвать у Бэл улыбку. Я понимаю, что создаю новые рождественские воспоминания, зачастую глупые, но дающие мне ощущение очень близкое к счастью.